Глава первая. Найти свое место в Божьем Царстве. Несколько лет назад мне попалась газетная статья под названием «Ирония человеческого бытия». В ней сообщалось о двух событиях, воспоминания о которых преследуют меня по сей день. Молодая женщина одиноко сидела в гостиничном номере. Она оставила своего мужа и двоих детей и ушла к другому мужчине, но в тот вечер ее новый спутник бросил ее. Она потеряла все — мужа, детей, а теперь и любовника. В полном отчаянии она вставила в рот дуло пистолета и нажала курок. Полиция нашла у нее на столике записку с криком отчаяния. «Не оплакивайте меня!» — было написано на смятом листке. «Я больше уже не человек». в тот же вечер и в той же гостинице происходило другое событие. Всего несколькими этажами ниже в конференц-зале собрались последователи движения «Новый век». Вел собрание человек весьма известный. После нескольких возбужденных речей толпа начала вслед за ним нараспев повторять «Я Бог, я Бог, я Бог», Ирония человеческого бытия, подводит итог автор статьи, заключается в том, что в одном и том же месте и в одно и то же время у людей могут быть настолько противоположные мнения о самих себе. Автор статьи прав. Этот случай – яркий пример величайшей иронии человеческого бытия. «Мы не знаем, что о себе думать». Одни чувствуют себя столь никчемными, что не в силах дальше жить. Другие преисполнены сознанием собственного величия и, воздевая руки, восхваляют собственную божественность. Один говорит «Я — ничто», другой кричит «Я — Бог». Кто из них прав? Что значит «быть человеком»? В этой книге... мы рассмотрим христианский подход к вопросу человеческого бытия. Обучая христиан во многих странах, я не перестаю удивляться, как мало знают о себе последователи Христа, в остальных отношениях зрелые. Нередко даже те, кто серьезно изучает Библию и твердо держится здравого учения, не могут толком осознать, что же в ней говорится о них самих. Спросите у группы христиан, какое место занимает в Божьем мире человек, и часто в ответ получите банальные фразы и смущенные взгляды. Большую часть времени мы изучаем, что говорит Писание о Боге и Его заповедях, и нам некогда разбираться в том, что в нем сказано о нас самих. Внимательно читая Библию, замечаешь, что авторов глубоко интересовал не только Бог, но и люди. Некоторые христиане изумляются, когда осознают, что во многих ветхозаветных историях Бог едва упоминается. Например, во всей книге «Эсфирь» о нем вообще нет ни единого слова. Зато во всех, без исключения библейских повествованиях, мы находим другую тему – Они рассказывают людям об их семьях, успехах и неудачах, надеждах и разочарованиях, об их судьбах. Даже Псалтирь, библейская книга поклонения и молитвы, говорит не только о Боге. Взгляд псалмопевца снова и снова привлекают люди. И в Новом Завете Иисус обращался к вопросам человеческого бытия чаще, чем непосредственно к учению о Боге. Этот принцип распространяется и на апостольские послания. Несомненно, апостолы много времени посвящают учению о Боге, но никогда не отделяют его от учения о людях. Очевидно, что в книге, назначение которой открыть человеку Бога, немало сказано и о нас с вами. Чем вызвано столь пристальное внимание Библии к роду человеческому? Интерес Писания к людям поясняет реформатор Жан Кальвин. В начале своего наставления в христианской вере он справедливо отмечает, что мы способны понять себя лишь в свете своего понимания Бога. Бог — Творец, а мы — Его творение. Не осознав этого, нам никогда не постичь, что значит быть человеком. В то же время Кальвин утверждает, что Бога мы познаем лишь в той мере, в какой понимаем себя. Человек, как венец творения, отличается от прочих созданий Бога и является Творца особым, чудесным образом. Именно потому познание Бога позволяет нам также понять и человека, а познавая себя, мы постигаем и Бога. К сожалению, Сегодня многие последователи Христа оставили разумную позицию Кальвина. В ответ на тенденцию современных гуманистов делать из человека пуп земли, искренние христиане часто ударяются в другую крайность, вовсе оставляя человека без внимания. «Безусловно, исследуя Писание, мы должны на первое место ставить познание Творца, первая заповедь «Возлюби Господа Бога твоего всем сердцем твоим и всею душою твоею и всем разумением твоим», — сказал Иисус. Матфея, 22, 37. Однако должное внимание Богу приводит нас и к необходимости познавать людей. Как говорит об этом Иисус вторая же заповедь, подобная ей «Возлюби ближнего твоего, как самого себя» Матфея 22.39. Многие верующие отодвинули учение Библии о человеке на очень далекое второе место и не стремятся его узнать. Но для Христа учение о Боге неразрывно связано с учением о людях. Невозможно верно понимать одно, упустив из поля зрения другое. Одним словом, богоцентричное богословие, которое не уделяет серьезного внимания человеку, вовсе не является богоцентричным. Царство Божье на земле Иисус учил апостолов в молитве, которая должна выражать горячее желание всех верующих. Он – просил отца, да приидет царствие твое, да будет воля твоя и на земле, как на небе. Матфея 6:10. Эта молитва в нескольких словах обобщает главное учение Библии и дает бесценные знания о Боге и о человечестве. С одной стороны, Бог был и будет полновластным владыкой мира. Он содержит все в руке Своей и направляет историю по Своему благоволению. Однако в молитве Иисуса идея Божьего Царства использована не в этом широком смысле. Христос говорит «Да приидет Царствие Твое» и поясняет смысл сказанного «Да будет воля Твоя и на земле, как на небе». Господь хотел, чтобы Царство Бога Отца и на земле признавали так, как Его признают на небе. Чтобы понять молитву Иисуса, нужно знать, как Царство Бога явлено на небесах. Там Божья воля вершится иначе, чем на земле, и тому есть несколько причин. Во-первых, Божья слава там зримо сияет во всем великолепии, и никто у престола Всевышнего не усомнится в том, кто владычествует над миром. Послушайте, как апостол Иоанн описывает Божий престол на небесах. «Сей сидящий видом был подобен камню Яспису и Сардису, и радуга вокруг престола видом подобная Смарагду».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 Сияние божественной славы на небесах, видимо, всем. Бог восседает на престоле славы, от которого исходят громы и молнии, как свидетельство Его всемогущества. Ослепительный блеск Божьей славы — одно из проявлений Его царства на небесах. Во-вторых, в небесном тронном зале Бог зримо царит над миром, и все благоговейно повинуются Ему. Его бесконечное величие неотвратимо побуждает всех к поклонению и послушанию. Создание Божье видит на небесах могущество и славу Его и не могут Ему не поклоняться. Вот о чем свидетельствует откровение Иоанна. «И посреди престола и вокруг престола четыре животных».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 Он во всем величии являет свою верховную власть, и все признают его своим владыкой и господом. На земле, однако, ситуация совершенно иная. Бог мудро правит всем, но и вовсе власти во многом сокрыто от нас. Поэтому на земле большинство творений не желают повиноваться и поклоняться ему как царю. До того, как грех вошел в мир, единственным местом на земле, достойным небесного царя, был Эдемский сад. Мир еще предстояло преобразовать в славный храм для поклонения Богу. Но с приходом греха состояние нашей планеты ухудшилось, сама земля осквернилась и стала ареной дерзкого бунта против царя Вселенной. Замысел Божий, раскрытый в молитве Иисуса, и, по сути, во всей Библии, заключается в том, чтобы земля не осталась в этом состоянии навечно. Настанет день, когда во всем величии Бог утвердит свое правление и на земле, как и на небе. Земля не будет больше местом, где сияние божественной славы сокрыто, а Его создания живут в противлении Ему. Она станет святым храмом, наполненным славой Господней, и все человечество будет почитать Бога и поклоняться Ему как должно. Заглянем в будущее. Вот как апостол Иоанн описывает Новый Иерусалим, город нового неба и новой земли.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 В новом мире, который настанет с возвращением Христа, слава Отца и Христа явится зримо, так божественное величие сияет сейчас на небесах. Более того, искупленные Христом из всех народов земли придут к Богу с нескончаемой хвалой и поклонением. Вот тогда молитва Иисуса о пришествии Божьего Царства станет реальностью». а пока последователи Христа молятся и трудятся, чтобы распространить Царство Божье по земле. Мы стараемся всему миру нести Божью славу во Христе, проповедуя Евангелие, чтобы все больше людей преклонялось перед Богом Отцом и Его Сыном. В этом смысле всем, что мы делаем и чувствуем, и во что верим, мы призваны служить Божьей цели – распространить Его славное правление по всей земле. Тема Божьего Царства занимает в Писании огромное место, и поэтому может показаться, что все его внимание обращено к Богу, а не к нам. Несомненно, почитание Бога — наша высшая цель, но христиане часто упускают из виду важнейшую часть Божьего замысла утвердить свое Царство на земле. Одно из самых удивительных библейских учений гласит, что Бог решил установить свое царство на земле определенным способом. Осуществить этот замысел для высшей славы своей ему угодно, используя особое орудие. Что за орудие сотворил Бог, чтобы царство его пришло и на земле, как на небесах? Библия дает прямой ответ. «Это человек». Именно так. Бог уготовил человечеству быть главным орудием, с помощью которого Царство Божие распространится по земле. Безусловно, это определение необходимо объяснить и исследовать, что мы и сделаем в этой книге. В ходе исследования мы увидим, что в Божьем Царстве человеку отведены уникальная роль и прекрасный удел способствовать его полному расцвету и соучаствовать в его славе. Наше уникальное звание Истоки христианского понимания роли и предназначения человека в Царстве Божьем на первых страницах Писания – Впервые упоминая о человечестве, Библия говорит, что сам Бог дал нам уникальное звание, которым и утвердил наш особый статус в своем царстве. В последнее время рекламодатели часто призывают покупателей читать этикетку. «Мне теперь понятен смысл их призыва». Раньше я просто шел в магазин и покупал апельсиновый сок, а теперь читаю, что там написано мелким шрифтом о добавках и консервантах. Раньше я просто искал картофельные чипсы, а сейчас я должен сравнить, сколько жиров и натрия содержатся в разных пакетах. Это утомительно, но этикетки немало расскажут вам о содержимом упаковки. В первой главе Писания Бог прикрепил к человеку уникальную этикетку. Если мы внимательно прочтем ее, то сможем многое узнать о себе. Вот как Моисей записал первые слова Бога о человечестве. «Сотворим человека по образу нашему и по подобию нашему».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 Означает, что Бог буквально образовал человека в свое подобие, как гончар обращает кусок глины в кувшин. И поэтому человек не просто похож на образ Бога, а фактически и есть образ Бога. В самом начале Творец дал нам это замечательное звание. Мы, христиане, часто называем людей «подобием Божьим», как будто все понимают нашу терминологию – Но большинство из нас имеют лишь смутное представление о том, что это означает. Мы сознаем, что наше звание отличает нас от прочих созданий. Мы предполагаем, что это должно быть нечто хорошее. Но что именно говорит оно о нашем месте в Царстве Божьем? Во-первых, смысл нашего титула нужно объяснять в свете ветхозаветной истории. Моисей и его читатели-израильтяне понимали его, потому что жили в мире полном образов, то есть изображений. В древних культурах Ближнего Востока наиболее распространенными были изображения царей. Владыки древнего мира заказывали свои образы и ставили повсюду в своих государствах. фараоны Египта, правители Вавилона и других империй использовали свои образы, чтобы показать свою власть и силу. Этот древний обычай помог Моисею понять, почему Бог назвал Адама и Еву своим образом. У земных царей были свои изображения, так и небесный царь предназначил человеческим существам быть Его царственным подобием. Итак, звание «Образ Божий» означает, что люди – представители всемогущего Царя Вселенной. Титул, которого удостоил нас Бог, имеет много граней, и мы исследуем их в этой книге. Но сейчас обратимся лишь к одному его аспекту – Он освещает обе стороны человеческого бытия и скромность, и достоинство нашего положения в мире. Мы — скромные образы Бога, и вместе с тем мы — исполненные достоинства образы Бога. Чтобы составить верное представление о человеке, нужно учитывать обе стороны этого Богом данного звания. Скромное звание Слово «образ» указывает на скромность нашего положения. В ветхозаветные времена так часто называли статую или фигурку, трехмерное изображение человека или вещи. Древнее значение этого слова объясняет, почему Бог назвал Адама и Еву «своими образами». Они были материальными ограниченными изображениями своего Творца. Как ни поразительно это определение, нельзя не заметить, что оно подчеркивает скромность нашего положения. Мы – образы Бога, однако не более чем образы. В наши дни стало снова популярное и древнее, как мир, ложь. В той или иной форме многие учения утверждают божественность человеческого существа. Мы, продолжение Творца, и способны сами стать богами. Возвысить человечество до уровня Бога по-своему пытается светский гуманизм, фактически тем же занимается марксизм. Подобных взглядов придерживаются и некоторые религиозные культы. Благодаря наплыву восточных религий в последние годы стало очень популярно говорить о божественности человечества. Во всем этом многоголосии неизменно ясно одно. Библия утверждает, что мы не боги, мы только образы Бога. Мы не равны Создателю. У нас нет искры божественности мы всего лишь творения которые отражают своего творца наше скромное положение становится еще очевиднее если заметить из какого материала бог образовал свои подобия в древнем мире использовали различные изображения археологи находят великолепные изваяния из драгоценных металлов и камня. Но попадаются им и простые фигурки из глины, которые обычно малы и очень хрупкие. Такое разнообразие материалов влечет за собой важный вопрос, из чего тогда созданы мы. Бог творил человека, используя не серебро, и ни золото, ни алмазы и не рубины. а Адам, взят из обычной земли, и создал Господь Бог человека из праха земного. Бытие 2.7. Первый человек был не роскошным изваянием, усыпанным бриллиантами, и не статуей из драгоценных металлов, он был глиняной фигуркой. Чтобы понять всю значимость слов Моисея, Нужно видеть, насколько нарисованный им портрет человечества отличался от общепринятых воззрений того времени. При дворе фараона его учили разделять людей по положению на иерархической лестнице. На низших ступенях служили простые люди, а цари правили с вершины. Такая схема отражала не только удобную социально-экономическую классификацию. Она строилась на египетских понятиях о человечестве. Простые люди стояли внизу, потому что немногим отличались от обычной глины, а фараоны возвышались над всеми, поскольку были божественны. Одни люди были существами скромными и незначительными, их легко было заменить, а другие, особенно высокопоставленные вельможи, возносились над всеми и даже порой становились богами. В книге «Бытия» Моисей опроверг эти ложные представления. Он объявил Израилю, что все люди произошли от глиняных фигурок. Каждый человек, и самый могущественный, и самый простой, сотворен из праха земного. Любой из нас хрупок и мал по сравнению с Богом Творцом. В наши дни трудно отрицать, что человеческие существа всего лишь прах. Болезни и смерть превратили нас в пар. Сегодня мы есть, а завтра нас уже нет. Но не забывайте, что Моисей писал не о грешных страдающих людях. В двух первых главах книги «Бытия» Адам — совершенный человек, не испорченный грехом, однако и до появления греха и смерти Адам и Ева были только хрупкими, глиняными фигурками. Если наши совершенные прародители были столь скромными созданиями, то насколько более справедливо это по отношению к нам? Разве могут быть сомнения в том, что мы лишь конечные, ограниченные творения? Как не очевидна эта истина, многие все же пытаются убежать от нее, Они обманывают себя иллюзорным величием и прячутся от скромного библейского портрета человечества, как могут. Когда я учился в колледже, один сокурсник рассказал мне о своих первых студенческих впечатлениях. На первой лекции учебного года профессор объяснил, в чем цель его курса. «Гуманитарное образование дает человеку свободу», — сказал он. Я стою здесь для того, чтобы освободить вас от цепей религии и морали и предрассудков, которые вам навязаны родителями. Я здесь для того, чтобы дать вам свободу идти по жизни своим путем, не страшась никаких родительских ограничений и никакого Бога. Я помогу вам самим стать богами». Эти слова шокировали моего друга. «Подобного он раньше никогда не слышал?» «Быть себе собственным богом?» — спросил он меня. «Интересно, все ли учителя так рассуждают?» К сожалению, позицию того профессора разделяют многие преподаватели университетов. Они могут не заявлять об этом открыто, но считают своим долгом освободить молодежь от унизительных догматов религии и морали. Они учат студентов не подчиняться уставам Творца, а самим устанавливать себе законы. Подобных заявлений правомерно ожидать от университетских профессоров, печально известных своими радикальными взглядами. Но посетите любой крупный бизнес-центр, и вы увидите множество людей, которые ведут себя как боги. Они могут не объявлять о своих намерениях во всеуслышание, но многие в мире бизнеса полагают, что никакие нравственные ограничения к ним не применимы. Они обманывают и мошенничают, когда считают нужным для дела. Они, не задумываясь, наступают на горло своим конкурентам, Как сказал герой фильма «Уолл-стрит» — жадность — это хорошо. Подобное рассуждение можно услышать даже от наших друзей и родственников. Расисты причисляют другие народы к неполноценным, ибо считают себя на голову выше остальных. Матери убивают своих нерожденных детей, потому что малыши могут стать помехой их свободе. Дети пренебрегают материальными нуждами пожилых родителей, чтобы купить дорогую мебель. Думай только о себе. Этот принцип уже не считается постыдным. Теперь это здравый смысл. Повсюду люди превозносят себя над другими. Переполненные чувством собственной значительности, они ведут себя так, будто они боги. На протяжении нескольких лет мы с семьей не раз бывали на мысе Канаверал. Нам нравится ходить на научные выставки и разглядывать ракеты, но всякий раз в космическом центре мы громко и ясно слышим одно. «Вот как далеко мы продвинулись в освоении космоса», — говорят экскурсоводы. «Вот как велики наши научные достижения и возможности наши безграничны». Несомненно, по сравнению с прошлыми поколениями, мы продвинулись далеко. Ракетные двигатели поражают своей мощью. Ангар для космического шаттла грандиозный. И люди, которые все это создали, достойны восхищения. Однако все наши свершения блекнут в свете того, чего мы не смогли достичь. Мы так гордились, как Данил Армстронг ступил на Луну и сказал нам о гигантском прыжке человечества. Но путешествие на Луну — прогулка вокруг дома в сравнении с полетом на одну из планет Солнечной системы. До Луны просто рукой подать, если сопоставить это расстояние с космической бездной, разделяющей галактики. Успехи в исследовании космоса ни в коей мере не должны убеждать нас в величии человека. Чем больше мы узнаем о Вселенной, тем яснее видим, сколь малы мы и как незначительны, а не невелики наши достижения. Фактически это справедливо во всех сферах жизни. Мы превзошли своих предков во многих областях знаний, но мы мало чем действительно владеем. У нас скудные силы, микроскопические знания, а о мудрости мы слышали краем уха. Почему? Моисей объяснил это давным-давно в книге «Бытия». Наши возможности столь ограничены, потому что мы — образы, сделанные из праха. Больно признавать, но само-возвеличение встречается не только за стенами церкви. Даже христиане не замечают, насколько они малы. Я бываю во многих разных церквах, но одна проблема встречается практически всюду. В каждой общине есть несколько человек, которые считают себя на ступеньку выше остальных». Все мы слышали шутки о пасторах, которые не хотят уходить на пенсию, пока не откроется вакансия в Троице. Всем нам встречались богатые христиане, которые управляют церковью с помощью денег. Смирение дается нелегко даже тем, кто знает Христа. Богословы самонадеянно настаивают, чтобы все думали исключительно так, как они. Человек выдвинет пару хороших идей и скоро начинает мнить, что его позиция всегда самая правильная. Заметит, что Бог наделил его какими-то дарами и приходит к выводу, что он незаменим. Мы превозносим себя и дома. За годы я видел, как распались многие христианские браки. В каждой несчастливой семье свои трудности, но высокомерие... проблема неизменная. Будет так, как я говорю, кричим мы друг другу. Мужья злоупотребляют положением главы семьи, жены требуют независимости, так что и дома в семьях никто не желает признавать, что мы лишь скромный прах. Считать себя великим так просто, так легко поверить, что я выше всех остальных. Но этот миф развеется в тот день, когда мы умрем. Вы думаете, мир заметит ваше отсутствие? Подумайте еще раз. Несколько человек придут на ваши похороны, а близким будет вас не хватать. Но церковь вполне справится и без вас, и общество не пострадает. Мы можем верить, что велики, как боги, Но однажды это заблуждение исчезнет навсегда. Чтобы понять учение Библии о человечестве, следует начать с того, с чего начинает Божье Слово, признать свой скромный статус. В чем у вас проявляется искушение забыть о своем скромном положении перед Богом? Все мы этим страдаем. Как вы боретесь... со своим самомнением дома, на работе и в церкви? отбрасываете высокомерие всякий раз, как оно возникает. Тщеславие просто не соответствует вашей подлинной природе. Мы верно понимаем себя, только если признаем, что мы скромные глиняные фигурки».